Глава 31. Защиту на доме восстанавливал приглашенный маг. Доблестные представители правопорядка так торопились ее взломать, что очень сильно повредили. И тетя Маргаретта даже не представляла, с чего начать, чтобы все исправить. А исправлять надо было срочно. Тетя сильно переживала, не зная, когда и откуда ожидать следующего удара. От меня она не отходила ни на шаг, будучи уверенной, что ее защиты хватит на обеих. Как выяснилось, ее защитные артефакты были сделаны еще моей мамой и тоже на основе алхимии. Так вот, этот перстень в качестве главного действующего элемента имел отнюдь не камень, как мне показалось. При ближайшем рассмотрении под тонкой стеклянной преградой переливалась вязкая субстанция, предотвращающая любое ментальное воздействие на хозяина артефакта. Вскрыть такой артефакт невозможно. Маг, приглашенный для восстановления защиты дома, восторженно подцокал языком и выдал длинную тираду, вся суть которой сводилась к тому, что он лично даже не представляет, как к такому можно подобрать ключик. Мага привел Рудольф и сказал, что инор этот надежный, а оплату произведет корона. Тетя пыталась было возразить, что у нее нет доверия к его конторе, пока не выяснится, кто и зачем пытался меня убить. На что Рудольф ответил, что не будет же дом все это время оставаться без защиты, тем более, что ее только чинят, но не ставят заново, а завязана она все равно на хозяйку. Приглашенный маг оказался и нором солидного возраста и не менее солидного телосложения. Почему-то тетю эти два момента успокоили, и на его помощь она согласилась. Поначалу она намеревалась контролировать его работу. Но мак возмутился и заявил, что к надзору не привык и привыкать не собирается. «Инор Эберхард, пусть он работает, как считает нужным», — сказал Рудольф. «А мы пока займемся другим делом. Мне нужно выяснить, что вы знаете про своего компаньона. В своем доме он не появлялся и, думаю, не появится. Но искать его как-то надо. Родственники у него есть?» Расположились мы на первом этаже за стойкой. Тётя задвинула меня в угол, посчитав, что злоумышленнику так до меня добраться будет сложнее. Я возражать не стала, и теперь сидела тихо и слушала их разговор. Сама я про Эди ничего рассказать не могла. «Я о таковых не знаю». Тётя наконец, отвлеклась от мага, ремонтирующего защиту, и попыталась включиться в допрос. «Я раньше с его отцом работала, но он погиб пять лет назад». Мать мастера умерла еще раньше. Про других его родственников я ни разу ничего не слышала. Жил он точно один. Помню, жаловался, что приходящая служанка пользуется тем, что его часто дома не бывает и не всегда убирает вовремя. А друзья? Тетя задумалась, пожала плечами, хотела уже сказать, что не помнит, как вдруг ее лицо осветилось искренней радостью, и она сказала... «Ой, он же учился в Гаэрской академии. Возможно, остались друзья по учёбе. Только я не знаю, в каком году он выпустился. Но вам же не составит особого труда это узнать. Он же ничегошеньки о себе не рассказывал. Отец такой же был. Вроде и болтал постоянно, но вот так ни о чём». «А как отец погиб, тоже не знаете?» «Знаю. Что-то с орками не поделил». Они потом перед Денором Хоффмастером извинялись, что-то ему даже выплатили, он говорил. Я была уверена, что он с ними дело иметь не захочет, но нет, он сам вызвался поставлять мне... Ой, она зажала себе рот рукой, той, которая меня не держала, и испуганно посмотрела на Рудольфа. Говорить представителю сыска, что преступник возил тебе контрабанду, как-то неприлично, пусть даже поставки эти были полулегальными». Рудольф сделал вид, что он ничего не слышал и не заметил странной реакции свидетельницы. Вообще, после возвращения из отделения сыска, он стал мрачен и собран как никогда. Было похоже, не только Эдди ему сказал, что нельзя так проводить аресты, а выговор от начальства – повод задуматься. «А с кем он из степи имел дело, не помните?» «Он имен не называл», – виновата сказала тетя Маргаретта. Да и называл бы, разве я запомнила бы? У них такие ужасные имена, совсем непроизносимые. Жалко как. Это, наверное, помогло бы его поймать. «Степь все равно не выдает», — ответил Рудольф. «Но хоть какие-то зацепки появились бы. А так непонятно, где его ловить. Счет держал в гномьем банке. Заблокировать его нам никто не даст. Да что там заблокировать? Отказываются даже информацию дать» когда и где деньги снимали. Говорят, репутация банка важнее поимки убийцы. «Так поэтому и держал там, что банк надежный», ответила тетя и пригорюнилась. «У меня... нас тоже там счет». Она еще крепче сжала мою руку, хотя та уже болеть начала и продолжила. «А когда вы найдете того, кто на не покушался? Хоффмастер ее хоть убивать не хотел». «Проверка требует времени», – туманно ответил Рудольф. «Она может немного затянуться. Не волнуйтесь. Сегодня найдем и допросим». «А почему не арестуете?» – подозрительно спросила тетя. «Что за лояльность, ненужная к собственным сотрудникам? Перед законом все должны быть в одинаковом положении. Особенно те, кто для общества опасен, кто беспричинно убийственной магией разбрасывается». Арестуем. Было бы кого арестовывать, мрачно ответил Рудольф. Но давайте вернемся к этому Хоффмастеру, чтобы у него точка выхода телепорта в Лиере оказалась да прямо в огне. Пожелание сгореть заживо, а именно это произошло бы с Сэдди, окажись он в Лиерском божественном огне, прозвучало слишком эмоционально. Мне убийца Сабины был отвратителен, но я не желала ему такой ужасной смерти. Пусть лучше понесет то наказание, что назначит ему суд. «Можете еще хоть что-нибудь о нем рассказать?» Продолжил Рудольф. «У него любовница была...» Он недовольно на меня покосился, но я не собиралась закатывать глазки и говорить. «Ах, как это неприлично!» Я никогда не считала Эдди образцом целомудрия. Один разговор их с тетей про бордели чего стоил. Правда, он потом заявил, что это лишь шутка, но кто знает. И то, что они с Сабиной состояли в любовной связи, он прямо говорил. «А где одна Сабина, там и другое место найдется». «Мы с ним о таких вещах не разговаривали», — со смущением сказала тетя Маргаретта. «Сами понимаете, у нас были не те отношения. Ни о каких его сердечных привязанностях я не знала». К девочкам моим он был неравнодушен, не скрою, но не помню, чтобы с кем-то из них заводил серьезные романы. Или я об этом не знала. Разве что к Штефани, и то я теперь не уверена, что там какие-то чувства были. Тема ей была неприятна, и я подумала, что она сама даже не была замужем, наверное, и не знает ничего об этой стороне жизни. Сначала сестру поднимала, потом пыталась удержать на плаву дело с сестрой-женачатая, а потом все ее силы и время уходили на изготовление проклятых кремов для очень богатых дам, которые желают продлить молодость и не всегда отличаются хорошим характером. Что она видела в этой жизни, кроме бесконечной суеты и усталости от магического истощения? Мне вдруг так ее стало жалко, что даже слезы на глаза навернулись». «Вот все вы такие!» — в сердцах бросил Рудольф. «Этот гад тебя чуть не убил, а теперь ты реветь будешь, что не любил, а притворялся. Радоваться надо, что живой осталось». «Я совсем не из-за него», — попыталась я оправдаться. «Что мне до того, любил или нет?» И тут я вспомнила прощальные слова эти «Кстати, он перед уходом сказал, что если было бы куда, он бы меня забрал». Не посмотрел, хочу я этого или нет. «Хочешь сказать, что все-таки любил?» Довольно ехидно спросил Рудольф. «То-то ты к нему так прижималась, когда мы вас нашли». «Нет, хочу сказать, что из его слов следует, что у него не было запланированного места для отхода», пояснила я, проигнорировав некрасивые намеки. «Что он сам не знал, что будет дальше?» Рудольф задумался. Мне хотелось надеяться, что над своими словами, но больше было похоже, что над моими. Во всяком случае, изменяться он не стал. «Похоже на то!» — наконец неохотно протянул он. «Неужели у него не было ни одной привязанности, о которой бы вы не знали, Инора Эберхард?» Тетя покачала головой. «Я ведь уже сказала, мне о нем мало что известно». Он казался открытым и доброжелательным, но о себе никогда ничего не рассказывал. Да и зачем мне была его личная жизнь? Как партнер он был очень надежен, ни разу не подводил. Она замолчала. Думала ли тетя, что Эдди оказался не столь надежен, или что теперь придется искать нового поставщика, я даже не догадывалась. Но вид у нее был очень несчастный. Рудольф пробовал подойти с разных сторон но так и не преуспел в получении хоть каких-то сведений. Тётя совершенно ничего не знала про своего поставщика, который просто горел желанием стать ее компаньоном со всеми правами и обязанностями. Вот об этом она и рассказала. Магом Эдди был намного более сильным, чем тётя, и уверял, что его вливание в дело пойдет только на пользу и без того небедствующему предприятию. Эдди проработал некоторое время целителем, и считал, что эти навыки помогут ему и в деле косметологии. Он постоянно пытался убедить тетю в огромной выгоде такого сотрудничества, но она все откладывала решение. «Целителем, говорите, работал», — повторил Рудольф. «И что ему не работалось там? Он говорил, что ему там слишком скучно», — пояснила тетя. «Но он собирался рано или поздно вернуться к этой работе. Постоянные поездки в степь слишком рискованны». Когда-нибудь он от них отказался бы. И Норхофмастер говорил, что если я за него выйду, то опять вернется в целители, вспомнила я. «Ну да», — кивнул Рудольф, — «ему только тебя и не хватало, чтобы остепениться. Ты еще скажи, что согласилась бы, и Сапина жива была бы». «Я не понимала, почему он так на меня злится». Я только недавно была на волосок от смерти и нуждалась в сочувствии и утешении, а не постоянных нападках. Он обещал мне защиту, но она оказалась такой же призрачной, как и наша помовка. И сейчас, вместо того, чтобы пожалеть и извиниться, он говорит гадости, будто хочет, чтобы извинялась я. Но за что? «Нет», — ответила я, — «на самом деле...» Он не собирался отказываться от своей идеи стать компаньоном тети Маргаретты. Для нее мои слова оказались радостью, неожиданной, но тем более приятной. Она широко распахнула глаза и полезла обниматься. Рудольф недобрительно посмотрел на это и даже чуть нахмурился. — Подведем итог, Инора Эберхарт, — сказал он. — Вы пять лет общались с человеком, и ничего о нем не можете рассказать. «Что могла, я вам уже рассказала», — ответила тетя. Он не любил себе говорить, обычно отшучивался. «Зачем мне лезть в чужую жизнь, если человек этого не хочет?» Тут как раз подошел маг, возвращавший защиту на дом и сообщил, что все закончил. Тетя встрепенулась и отправилась проверять. Меня она не отпускала, так что я вынуждена пошла с ней. Я себя чувствовала ненужным балластом, ничего не видела, и не могла оценить уровень проделанной работы. И от этого было не по себе. Мак видел уровень моего дара и наверняка считал, что знания ему соответствуют. «Ну вот», — наконец, довольна сказала тетя Маргаретта. «Осталось только вызвать ремонтников, окно вставить да дверь заменить, и все будет как прежде». «Нет, не как прежде, а намного лучше». «Штефи, ведь ты же со мной останешься, правда?» «Мы постараемся выяснить, что тогда случилось». «Но если выяснится, что ваша сестра меня не хотела, — начала я». штефе не могла она тебя не хотеть», — твердо ответила тетя. «Думаю, ей нужно было тебя спрятать. Да, именно спрятать». «От кого?» — скептически спросил Рудольф, так до сих пор и не ушедший. «Но ведь кто-то хотел ее убить». «Кто-то запустил в Штефани молнию». «Да никто ее убивать не хотел. Ошибка вышла», — сказал только что вошедший сыскарь. «Нашли того, кто молнию запулил. Хофмайстера хотели остановить». «Раньше я не видела его в доме. Видимо, он пришел к нам из отделения, чтобы сообщить, что убийцу можно больше не бояться». «Ничего себе ошибочка!» — возмутилась тетя. «И часто у вас такие ошибочки происходят?» Просто поразительно. Жулики и убийцы, целые и невредимые, по улицам ходят, а бедную невинную девочку чуть жизни не лишили. Она отпустила мою руку и теперь наступала на пришедшего с известием Инора как богиня возмездия из древнего пантеона. Он испуганно пятился, не зная, чего от нее ожидать, и опасаясь дать серьезный отпор. «Подождите-ка!» — остановил ее Рудольф. «Не могло там быть такой ошибки. Слишком большое время прошло после закрытия телепорта. Это во-первых. Во-вторых, защита не была пробита. И это говорит, что целились именно в нее, а никак не в Хофмастера. «Вот сами и спросите», — пробурчал с облегчением сыскарь, отступивший уже до двери магазина. «Допрос как раз сейчас идет». «И спросим», — агрессивно сказала тетя. В таком состоянии я еще ни разу ее не видела. Обычно сдержанная и невозмутимая, сейчас она была необычайно зла. Короткое расстояние до отделения сыска она почти бежала, даже запыхалась, пока мы дошли. А уж в кабинет, где шел допрос, она ворвалась, будто имела на это полное право. Не поздоровиться типу, который чуть меня не убил, и неважно, по ошибке или нет но мне его жалко не будет. Оказалось, что это не он, а она. Напротив следователя сидела неприятная инора, которую я по глупости приняла за собственную мать. Но то, что сидела она на стуле для допрашиваемых, не мешало иметь ей вид ничуть не менее высокомерный, чем когда она выдавала себя за клиентку нашего магазина».